Глава 9. Начало работы с ключевыми проблемами Проблемы — это любые конфликты, заботы и потенциальные сложности, сознательные или неосознанные, которые для нас не закрыты и требуют действий или перемен. В процессе исцеления внутреннего ребенка мы можем проработать как минимум 14 ключевых проблем. Восемь из них были описаны клиницистами и писателями, включая Гравица и Боуден, Чермака и Браун 1982, Фишера. Это контроль, доверие, чувство, излишняя ответственность, пренебрежение собственными потребностями, мышление и поведение по принципу «все или ничего», высокая терпимость к неадекватному поведению и низкая самооценка. К ним я добавил сложность быть настоящими, скорбь по неоплаканным утратам, страх быть брошенными, а также трудности в разрешении конфликтов и в том, чтобы дарить и принимать любовь. По мере того, как в нашей жизни возникают проблемы, опасения, конфликты и паттерны, мы можем обсуждать их с избранными, безопасными и поддерживающими людьми. Поначалу не всегда понятно, какой именно ключевой вопрос – или, может быть, несколько вопросов для нас важен. Сначала они вообще кажутся не проблемами, а скорее сложностями в повседневной жизни. Однако благодаря упорному изучению и изложению нашей истории в целом становится ясно, какими вопросами необходимо заняться. Это осознание поможет постепенно освободиться от смущения, недовольства и неосознанных негативных жизненных паттернов навязчивого повторения и проигрывания. Мышление и поведение по принципу «всё или ничего». Этот механизм защиты эго от боли психотерапевты называют расщеплением. Согласно этому принципу, мы постоянно впадаем в крайности, либо безумно любим, либо ненавидим. Промежуточных состояний нет. Люди вокруг кажутся либо хорошими, либо плохими. Они не сложными, какими они являются на самом деле. Не менее строго мы судим и самих себя. Чем больше мы прибегаем к принципу «всё или ничего» в мыслях, тем больше подвержены подобному поведению. И то, и другое обычно впутывает нас в проблемы и причиняет ненужные страдания. Нас могут начать привлекать люди, которые думают и ведут себя по принципу «всё или ничего». Однако нахождение рядом с ними обычно лишь усугубляет проблемы и усиливает боль. Ранее были перечислены разновидности родительских состояний, связанные с динамикой взрослых детей-алкоголиков и взрослых детей из других неблагополучных семей. Хотя принцип «все или ничего» может присутствовать в любом из перечисленных случаев, особенно часто он встречается у родителей религиозных фундаменталистов они чаще других являются жесткими перфекционистами, склонными осуждать и наказывать, и сами погружены в построенную на стыде систему, которая пытается закрыть и даже уничтожить подлинное «я». Мышление по принципу «все или ничего» аналогично созависимости, активному алкоголизму, химическим и прочим зависимостям и привязанностям, В том смысле, что оно резко и нереалистично ограничивает наши возможности и выбор. Из-за ограничений возникает чувство скованности, и человек теряет способность к творчеству и росту в повседневной жизни. В процессе исцеления мы начинаем узнавать, что в жизни почти всё, включая выздоровление, происходит скорее по принципу «и то, и другое», а не «всё или ничего» и или-или. Нас окружают оттенки серого, что-то среднее, 3, 4, 5, 6 или 7, а не либо 0, либо 10. Контроль. Наверное, наиболее доминирующей проблемой в нашей жизни является проблема контроля. Неважно, что именно, как нам кажется, мы должны контролировать, свое или чужое поведение, или что-нибудь еще, наше ложное «я» обычно крепко держится за это убеждение и в результате вызывает эмоциональную боль, смущение и отчаяние. Жизнь контролировать невозможно, поэтому чем больше мы стараемся и зацикливаемся на этом, тем сильнее ощущаем отсутствие контроля. Многие из тех, кому знакомо это чувство, одержимы необходимостью контролировать. Другое слово для контроля — привязанность. Мудрые люди пришли к выводу, что привязанность, то есть необходимость контролировать, создает почву для страданий. Конечно, в жизни страдания неизбежны. Всем иногда приходится через них пройти, прежде чем рассмотреть другие варианты. Страдание может указать путь к душевному покою. Почти всегда страдание облегчает капитуляция. Наше ложное «я» сдается, и мы перестаем держаться за мысль, будто все можно контролировать. Мы страдаем, когда сопротивляемся тому, что есть. Лишь постепенно до нас доходит, что один из мощнейших способов исцеления — отказаться от вечной потребности в контроле. Это свобода присуща нашему подлинному «я». В таком контексте слово «сдаться» не означает отказаться от борьбы и сложить оружие, как в проигранной войне. Скорее имеется в виду, что сдавшийся — выигрывает противостояние со стремлением контролировать и избавляется от большинства связанных с этим ненужных мучений. Это становится текущим жизненным процессом, а не целью, которую надо достичь раз и навсегда. Необходимость контролировать тесно связана с некоторыми другими серьезными жизненными вопросами, такими как сила воли, страх потерять контроль, зависимость и независимость, доверие, переживания чувств, особенно гнева, самооценка и стыд, непосредственность, забота о себе, принцип все или ничего и ожидания по отношению к себе и другим. Многие не прорабатывали все эти проблемы, однако убеждены, что в основном уже их преодолели и контролируют равно как и все другие проблемы в жизни. Они даже полагают, что могут каким-то образом контролировать саму жизнь. Осознать, что жизнь нельзя контролировать, непросто. Этот мощный таинственный процесс протекает независимо от наших действий. Жизнь настолько богатая, спонтанная и бурная, что ее невозможно даже до конца постичь, не говоря уже о том, чтобы управлять ею мыслями и стремящимся к контролю эго, ложным «я». На этом этапе уже виден выход способ освободиться от страданий, связанных с нашей вечной потребностью в контроле. Этот выход – сдаться, а затем постепенно стать сотворцом жизни. В этот момент в игру вступает мощная поддержка, духовный аспект выздоровления. Полезно посещать группы, работающие по программе «12 шагов» «Ал-Анон», «Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы», «Анонимные обжоры», «Взрослые дети алкоголиков», но могут помочь и другие духовные пути. Мы работаем над нашими проблемами с контролем, обращаясь за помощью к подходящим людям и сдаваясь. Благодаря этому начинает открываться наше подлинное «Я», и мы чувствуем себя более живыми. Чрезмерная ответственность Многие из тех, кто росли в проблемных и неблагополучных семьях, научились быть излишне ответственными. Часто это кажется единственным способом уйти от множества болезненных чувств, например, гнева, страха и обиды, и дает некую иллюзию контроля. Однако то, что, как кажется, работало в детстве, далеко не всегда срабатывает сейчас. Один сорокалетний пациент признался мне, что на работе говорит «да» на все просьбы и очень от этого мучается. Поработав над собой два года в групповой психотерапии – И пройдя курс ассертивности, он научился говорить «нет» и делегировать другим задания, которые не может или не хочет выполнять сам. Он открывает свое подлинное «я», своего внутреннего ребенка. Другие люди, вместо того, чтобы брать на себя чрезмерную ответственность, становятся пассивными, безответственными и считают себя жертвами судьбы. В процессе исцеления им не менее полезно поработать над этими вопросами. В некоторых случаях это помогает научиться проводить здоровые границы. Пренебрежение собственными потребностями Пренебрежение собственными нуждами и отказ от них тесно связаны с излишней ответственностью. И то, и другое — проявление нашего ложного «я». Здесь будет полезно еще раз послушать четвертую главу и освежить информацию о некоторых человеческих потребностях. Путем наблюдения и работы над исцелением мы начинаем замечать людей и места, которые позволяют правильно удовлетворять эти потребности. По мере того, как мы их удовлетворяем, нам постепенно открывается важнейшая истина. Самый влиятельный, эффективный и могущественный человек — помогающий нам получить то, что хочется, мы сами. Чем лучше мы осознаем этот факт, тем сильнее наша способность находить потребности, просить о помощи и в итоге удовлетворять их. Благодаря этому наш внутренний ребенок начинает пробуждаться, а потом процветать, расти и творить. Как писала Вирджиния Сатир, «Нужно видеть себя как простое чудо, достойное любви» повышенная терпимость к неадекватному поведению. В проблемных и неблагополучных семьях дети растут, не зная, что значит здоровое, уместное или нормальное. Поскольку им не с чем сопоставить свою реальность, им кажется, что такая семья и жизнь со всей ее непоследовательностью, травмами и болью — это просто так, как должно быть. На самом деле, начиная играть роль ложного «я», которую обычно навязывают нам проблемные семьи, дружеские или рабочие отношения, мы увязаем в ней и не осознаем, что можно жить иначе. В процессе выздоровления, принадлежащем наблюдении и обратной связи от квалифицированных и безопасных людей, мы постепенно узнаем, что на самом деле является здоровым. В ходе исцеления могут всплыть и другие проблемы. Чрезмерная ответственность, пренебрежение собственными потребностями и чувствами, границы, стыд, низкая самооценка. Тим, 30-летний неженатый мужчина, посещал нашу психотерапевтическую группу уже два месяца. Вот его рассказ. «В детстве я попал в западню. Когда отец пил, а это было каждый вечер и почти все выходные напролет, мне приходилось выслушивать его бессмысленные речи и терпеть неадекватное поведение». Когда я пытался уйти, у меня возникало чувство вины, а мать своими обвинениями в эгоизме только усугубляла его. Даже сейчас, уже будучи взрослым, я позволяю плохо обращаться с собой, буквально вытирать о себя ноги. Но пока я не узнал о повзрослевших детях из проблемных семей, не начал читать литературу на эту тему и ходить на встречи, мне казалось, что это со мной что-то не в порядке. Тим узнал о своей повышенной терпимости к неадекватному поведению и начал освобождаться от этой формы жестокого обращения, которая не всегда проявляется явно. Страх быть брошенными Страх быть брошенными уходит корнями в самые первые секунды, минуты и часы нашего существования. Он связан с проблемой доверия и недоверия, и чаще встречается у детей, выросших в проблемных и неблагополучных семьях. Пытаясь справиться с этим страхом, многие становятся недоверчивыми и скрывают свои чувства, чтобы их никто не задел. Некоторые мои пациенты рассказывали, что в раннем детстве родители угрожали уйти и бросить их, считая это воспитательной мерой. Такая жестокость и травмирование, которые могут кому-то на первый взгляд показаться безобидными, с моей точки зрения, являются скрытой формой жестокого обращения с ребенком. Хуану было 34 года. Он был успешным разведенным писателем. Детство его прошло в неблагополучной семье. Во время групповой терапии он рассказал следующее. «Я плохо помню себя до пятилетнего возраста, когда отец бросил меня, мать и младшую сестру. Это произошло совершенно внезапно, Он сказал маме, что получил работу на западе страны и что он вернется. Но нам, детям, он не сказал ничего. К тому же мать безо всяких объяснений отправила меня к тете за тысячу километров от дома. Это наверняка был для меня шок. До сих пор я все это отрицал. Лишь в последние несколько месяцев у меня появился контакт со своими чувствами. Меня не только бросил этот сукин сын, меня отвергла собственная мать. Тому маленькому мальчику во мне это не могло не причинить боль. Я только сейчас начинаю на это сердиться». На одной из сессий он продолжил свой рассказ. «Чтобы побороть страх остаться брошенным, я научился не слишком сближаться с людьми. Это повторялось и с некоторыми женщинами. Сначала я сближался с ними, но как только какой-то конфликт затягивался, я сразу же уходил». Теперь я вижу, что бросал их для того, чтобы они не успели бросить меня. Хуан продолжает работать над чувствами обиды и гнева и разбираться с важной проблемой выздоровления вопросом брошенности. Сложности с разрешением конфликтов. Сложности с ведением и разрешением конфликтов одна из важнейших проблем выздоровления. Она затрагивает большинство других ключевых вопросов. Воспитываясь в проблемной или неблагополучной семье, человек учится при любой возможности избегать конфликта, а если это не удается, как-то выходить из него. Периодически это выливается в агрессию и попытки пересилить того, с кем он конфликтует, а если эти приемы не срабатывают, в ход идут изворотливость и манипуляции. Все эти методы иногда помогают выжить в неблагополучной среде но в здоровых близких отношениях они обычно бесполезны. Само выздоровление, исцеление внутреннего ребёнка строится на последовательном открытии конфликтов и их проработке. Однако страх и другие неприятные чувства, возникающие при приближении конфликтной ситуации, могут оказаться слишком сильными и помешать этому. Вместо того, чтобы посмотреть в глаза боли и противоречиям, человек может обратиться к старым приемам, например, заявить, что справится сам. Проблема в том, что самостоятельное решение не всегда полезно для нас. Джоанне было 40 лет. Она посещала сеансы групповой психотерапии для взрослых детей из неблагополучных семей уже 7 месяцев и стремилась на них доминировать. Потом к группе присоединился Кен. Он попытался быть напористым в общении с Джоанной и иногда вел себя настолько агрессивно, что вызывал у нее трудности и фрустрацию из-за потери доминирующего положения. После нескольких таких трений она объявила, что уходит. Когда группа рассмотрела возникшую ситуацию, обнаружился базовый конфликт между этими участниками. Джоанна, Кен и группа сейчас проходят переломный момент исцеления, пришли к выводу мы с соведущим. Вы переживаете важный конфликт. Это дает вам шанс, так как наша группа – безопасное место для того, чтобы каждый из вас проработал ключевые для себя проблемы. Как вы управляли конфликтом раньше? Члены группы рассказали, что в прошлом они часто избегали конфликта, проявляли агрессию или даже начинали манипулировать. Но это не помогало. Один из присутствующих сказал Джоанне, «У вас и правда есть шанс проработать этот вопрос. Надеюсь, вы останетесь». Она сказала, что подумает, и на следующей неделе вернулась и заявила, что передумала покидать группу. Она призналась, что у нее есть ощущение, будто ее здесь не слушают и не поддерживают, а с тех пор, как пришел Кен, это чувство только усилилось. Обнажились и другие проблемы. Например, ее давние трудности в определении и удовлетворении своих потребностей. Еще Джоанна постоянно чувствовала, что ее недооценивают и не любят родители. Вместе с группой они с Кеном поработали над своим конфликтом и в течение нескольких сеансов групповой психотерапии разрешили его. Проходя через конфликт и разбираясь с ним, мы сначала признаем его существование. Затем, если мы чувствуем безопасность, позволяющую раскрыть свои опасения, чувства и потребности, мы берем на себя риск и прорабатываем конфликт. Это даёт возможность учиться всё лучше выявлять и разрешать прошлые и текущие конфликты по мере их появления. Требуется мужество, чтобы признать конфликт и проработать его. Начало разговора о наших проблемах. В процессе выздоровления мы начинаем рассказывать из глубин своего подлинного «я» о переживаниях и страхах, например, о страхе быть брошенными. Делясь нашими чувствами, опасениями, смущением и конфликтами в обществе безопасных и принимающих людей, мы составляем историю, которую в противном случае вполне возможно не смогли бы рассказать. Другим полезно ее услышать. Но самое позитивное и целительное в изложении собственной истории это то, что ее начинаем слышать мы, рассказчики. До того, как поделишься ею, не всегда знаешь наверняка, какой она получится. Именно поэтому, над какой бы тревогой, проблемой или жизненной ситуацией мы не захотели поработать, надо рискнуть и начать говорить на эту тему с безопасным человеком или несколькими людьми, а не молчать и держать боль в себе. Это даст возможность снять ненужное бремя, Кроме того, изложение своей истории от всего сердца, от костей и внутренностей, от нашего настоящего «я» раскрывает о нас целительную правду. Когда ключевые проблемы и чувства проявляются на раннем этапе восстановления, наше ложное «я» чаще всего прячет их под разными личинами и масками. Для выздоровления необходимо научиться распознавать проблемы при их появлении, И одно из преимуществ разговора с безопасными людьми о наших тревогах как раз в том, что это помогает обнажить и прояснить наши проблемы. Другие проблемы Из оставшихся важнейших ключевых проблем восстановления я уже обсуждал низкую самооценку и стыд в шестой главе. О трудности быть настоящим, оплакивании потерь, работе с чувствами и разрешении конфликтов Я говорю на протяжении всей этой книги. Ключевые проблемы я затрагиваю и в других своих публикациях, а в «My Recovery» 2003 года объясняю, как учитывать их при составлении личного плана выздоровления и исцеления. Триггеры ключевых проблем Некоторые ситуации провоцируют активизацию наших ключевых проблем в результате чего они начинают проявляться в жизни более открыто. Один из примеров — близкие отношения, в которых двое или несколько человек отваживаются раскрыть свое настоящее «я» в общении друг с другом и демонстрируют те элементы своей личности, которые обычно никому не показывают. Это сразу же поднимает проблему доверия, чувств и ответственности. Хотя в процессе выздоровления создается много возможностей для близких отношений, триггерами проблем часто становятся взаимодействие с консультантом, психотерапевтом, членами психотерапевтической группы или наставником. Чтобы разобраться с ними максимально конструктивно, мы можем при любой возможности практиковаться быть своим настоящим «я». Для этого, однако, нужно будет сдаваться, доверять, рисковать и участвовать а все это может пугать. Другие ситуации, которые часто провоцируют или ускоряют проявление ключевых проблем, это крупные жизненные перемены, требования к нашей результативности на работе, дома или в спорте, и особенно посещение родителей или семьи, в которой мы росли. Когда чувства фрустрации и проблемы выходят на поверхность, мы можем начать освобождаться от них, став настоящими и делясь этим настоящим «я» с безопасными людьми, которым доверяем. В следующих трех главах я подробнее поговорю о чувствах и о том, как использовать их в нашем исцелении.